Тетя Эмилия была задушена шнуром от настольной лампы. Разбитая лампа валялась тут же рядом с креслом. В кабинете и гостиной все перевернуто и перерыто, дверь в квартиру не заперта. «Так кто, вы говорите, к ней приходил?» спрашивал у Мани мужик, от которого сильно несло луком и перегаром. Вчера. Мани соображала плохо. Она вернулась утром на мойку и нашла тетю Эмилию. Позвонила в отделение, и все дальнейшее как-то перепуталось у нее в голове. Кажется, еще она звонила Алексу, и он не ответил. И еще Викусе, сестре Эмилии, тоже позвонила ей или нет. Потом вроде бы сидела на лестнице и боюкал на руках собаку, но тем не менее как-то оказалась в квартире, когда приехали правоохранительные органы и всякие другие службы. «Дамочка, как вас?» – мужик заглянул в записи. «Мария Алексеевна, вы соберитесь, соберитесь. Вопросов впереди много, вы сосредоточьтесь Я сосредоточилась. Вы сами где находились до того, как обнаружили труп в Астории? Мужик крякнул. Какая-то подозрительная дамочка, честное слово. Лицо знакомое, одета по последней моде, прямо как из программы «Звездный переполох» на телеканале НТВ. Собака при ней страшная. Утверждает, что сама племянница убита и провела ночь в Астории. Может, она проститутка тамошняя, и на нее в архиве что-нибудь да есть? Или откуда она такая, на лицо знакомое? — А в Астории вы что делали? — Ночевала и ужинала. Нет, сначала ужинала, потом ночевал. Это может кто-то подтвердить? Дамочка подняла на него глаза. — Персонал в гостинице. У них еще мои вещи остались. Я отдала в стирку. Вчера попала под дождь и промокла. Неужели это было только вчера? — В стирку? — переспросил оперативник вкрадчиво. Стирка — это подозрительно. Может, ей срочно понадобилось улики уничтожить? Зачем есть стирка в гостинице, если здесь у нее родная тетка при квартире и стиральной машине? Мария Алексеевна, вы, главное, говорите правду. Теперь он буравил Маню глазами. А то мы с вами завязнем. Я говорю правду. Значит, вы находитесь в отпуске и проживали на этой жилплощади у Эмилии Дмитриевны Поливановой, которая доводится вам родной тетей. Но именно вчера отправились в Асторию, а вашу тетю убили. Как по заказу. Так получается. Манья кивнула. Соображала она плохо. «Да». Оперативник подергал себя за ухо. «А что за картотек в той комнате, где вы труп нашли? Ящики какие-то?» «Это карточки тетиных клиентов». «В смысле?» Маня посмотрела на него. «В прямом смысле? Люди, которые обращались к ней за помощью ее клиенты. В ноутбуке тоже есть картотека в электронном виде». «Да кто она есть-то, тетя ваша?» «Экстрасенс». Выговорила Мания, лицо у нее дрогнуло, очень хороший, знаменитый даже. Оперативник присвистнул. Этого еще не хватает. Нет, сам-то он по телевизору про этих самых экстрасенсов смотрел с удовольствием, интересно же. Но в глаза их никогда не видел и как-то не до конца верил в их существование. Уж больно странные штуки они проделывают, экстрасенсы эти. А тот самый настоящий экстрасенс видит трупа, история. «Кто ее убил?» — вдруг спросила дамочка странным голосом. «Так вот теперь нужно устанавливать!» «Почему я не пришла вчера домой?» — продолжала дамочка. «Я же хотела сюда идти к ней, и не пошла. И еще платье это дурацкое. Если бы не платье, я бы пришла, понимаете? Но, может быть, ничего бы не случилось. Оперативник ничего не понял про платье. Огромный его опыт подсказывал, что сейчас дамочка осознает случившееся, примется рыдать и к разговору станет непригодно. Вы пройдите вон туда, пройдите, пройдите. Там эксперт работает, вы ему отпечаточки сдаете свои? Зачем? Ну, за тем, что нам надо, чтобы ваши отпечатки от остальных отделить. Вдруг мы какие интересные найдем, для нас ценные. Может, кто из клиентов вашей тети судим был, сидел и уже по нашим картотекам проходит, мало ли? Маня взялась за голову. «А вчера кто у нее был?» «Я не знаю». «Тут она вдруг сообразила, что знает». «Нет, подождите. Сегодня должен был прийти человек по имени Лев Граф». «Так мне сказала тетя позавчера вечером». «Это что ж за имя такое?» «Так его зовут. Лев Сергеевич Граф». «И что ж, он приходил?» Маня покачала головой. «Я не видела». Утром, когда ее уходила, тетя была одна, но уже одета для приема. У нее такой специальный костюм был, она в нем работала. — Который на ней? — Да, — сказала мань с трудом. — Который на ней? — Стало быть, переодеться, она не успела. — Не успела, — повторила Маня. — Вот сейчас начнется, — подумал оперативник, — самое время для рыданий. Но дамочка оказалась кремень. Она втащила на колени собаку, которая все время сидела у нее на ноге, навострив уши и не сводя крохотных свиных злобных глазок с оперативника. Крепко обняла ее и прижалась лицом. Дамочкины очки съехали на одну сторону. «Что же это за порода такая?» — спросил оперативник, которому стало жаль Маню. Она оторвалась от собаки, поправила очки. Лицо у нее горело нездоровым румянцем. «Что вы хотите узнать?» — спрашиваете. В два часа дня Маня оказалась в полном одиночестве на лестничной площадке возле опечатанной тетиной квартиры. У ноги ее стоял чемодан, при чемодане сидел Вулька. В пыльные окна светило солнце, вчерашнюю непогоду у волокло должно быть за море. Этажом выше играли гаммы, на подоконнике ворковали голуби, с мойки доносились голоса, зазывал. «Добро пожаловать на прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга!» Все как всегда. Но Маня была отделена от привычного мира невидимой стеной, словно находилась в кинотеатре, в который попала бомба, а фильм продолжали показывать. Маня стояла среди руин и смотрела на экран, где шло веселое кино, как ни в чем не бывало. И она никак не могла сообразить, что теперь делать. Самое правильное сейчас же уехать в Москву. Неизвестно, что там сейчас будет с Викусей, сестрой Эмилии. Возможно, ее придется спасать. Или остаться, как просил оперативник. Он сказал, что у следователя могут возникнуть вопросы. Следователь будет устанавливать, кто убил тетю Эмилию. Мане стало трудно дышать, и она быстро опустилась на ступеньку рядом с Волькой. Пес заглянул ей в глаза и неуверенно лизнул руку. Уехать, конечно же, уехать. В Москве Алекс, самый лучший, самый умный на свете Алекс, который уже не раз выручал ее в самых трудных ситуациях. Маня попыталась вспомнить, о чем они разговаривали, когда она позвонила, но не смогла даже сообразить, звонила ли вообще. Если она уедет, тетя Эмилия и все, что с ней связано, и хорошее, и плохое, и воспоминания детства, и университетские Манины каникулы, когда Эмилия безропотно принимала у себя компанию бедных студентов, и все приезды на праздники и День военно-морского флота, который Маня так любила когда посияющий летний невет торжественно и неторопливо шли тяжелые военные корабли, все закончится навсегда. Маня была в этом уверена. Если она сейчас уедет, то в этот город больше не вернется. Нет, она, конечно, потом приедет, но в какой-то совсем другой город. Чужой, посторонний, не тетен. Но что же делать? Вернуться в квартиру нельзя. Вон на двери бумажка с печатью. Да она и не может там находиться. В квартире убили тетю Эмилию. В гостиной разгром. Там явно что-то искали. А может быть, тетя сопротивлялась, билась, сражалась за свою жизнь? Маня тяжело задышала. Не рыдать. Держать себя в руках. Если сейчас дать себе слабину, все пропало. Все. Она, Маня, развалится на куски и больше ни на что не будет пригодна. Волька негромко и вопросительно тявкнул. Маня погладила его по голове. — Думай, — сказала она себе, — думай, думай. Нужно позвонить лучшему другу, полковнику МВД Никоненко Игорю Владимировичу. Он первым делом Маню обругает, на чем свет стоит, зато потом подскажет, что делать. Он всегда сначала ругается, а потом впрягается в Маня на дела. Нужно позвонить Катьке Митрофановой, редактору и близкому человеку. А не сможем Володе Береговым примчаться и заберут Маню в Москву. И примчаться и не заберут, потому что третьего дня уехали в Карелию, чтобы отправиться в поход. Все остальные соблазнительные места на морских курортах внезапно и безнадежно оказались недоступны. Вирус бродит по планете. Вот и Митрофанова с Береговым набили машину палатками и кирогазами, посадили на заднее сиденье с собаку и укатили в леса. Может, и к лучшему? Катя всегда изо всех сил переживает за манию и сейчас принялась бы рыдать и утешать. А это последнее, что ей сейчас нужно. А что ей нужно? Нужно узнать, кто убил тетю Эмилию. Это сейчас самое главное. На мужика оперуполномоченного нет никакой надежды. Убийство Эмилии для него просто работа. А кто его знает, хорошо он умеет ее делать или плохо? — Мы должны сами взяться за дело. Вот что решительно сказала Маня Вольке и поднялась со ступенек. — И не отговаривай меня! Бультерьер пошевелил коротким хвостом. Не стану, мол, отговаривать. Оглянувшись по сторонам, никого не было в парадной. мани выудила из рюкзака ключи от тетиной квартиры, подумала, порылась и достала тонкую пилочку для ногтей. Ею она подцепила бумажку с печатью и ловко отогнула ее, не разорвав. Открыла замок, втащила чемодан и вульку. И постояла на пороге. Самым ужасным ей показалось то, что тетина квартира совершенно изменилась. То есть она оставалась все той же, из прихожей не было видно следов разгрома, но все же совершенно другой, пусто, безжизненно. Словно тут никто не жил уже много дней или недель. И душно. Маня, как только уходили тетины-посетители, сразу же распахивала окна, впускала свет и воздух, а сейчас все закрыто намертво. «Нам нужно забрать картотеку», — сказала Маня Вульке. Ноутбук увезли, а картотеку бросили. Нам нужно ее забрать». Маня решительно не знала, что станет делать с картотекой. Кроме того, имена клиентов были большей частью зашифрованы, но ничего другого придумать не смогла. Она осторожно, словно боясь спугнуть тишину, прошла в гостиную, постояла на пороге, глубоко вздохнула и шагнула внутрь. Белый меловой контур на полу, там, где лежала Эмилия, Лампу орудия убийства забрали с собой эксперты. Роскошный восточный ковер сдвинут и весь затоптан. И кругом разорение, разгром. Что тут искали? Стараясь не смотреть на контур, Маня подошла к тетиному столу и выдвинула ящик. Вот и картотека. Странное дело, последняя, самая ближняя ячейка оказалась пуста. Маня выдвинула ящик почти полностью, заглянула и даже пошарила. Никаких карточек не было. Кто их забрал? оперативники или преступник. Маня аккуратно вытащила оставшиеся ячейки, составила одну на другую и стала соображать, куда бы их положить, чтобы унести. В чемодане есть объемистые сумищи из музея Пегги Гугенхайм, предназначенные для книг. Маня всегда прихватывала эту самую сумищу на всякий случай. Она очень любила покупать книги и брала сразу много. Сойдет. Она вышла в коридор, открыла чемодан, и тут Волька зарычал не как обычно, игриво и ласково, а злобно и настороженно. Маня замерла. Все тихо. Волька опять зарычал, и Маня вдруг расслышала какую-то возню на площадке за дверью. Повозится и перестанет. Повозится и тишина. От страха Мане стало трудно дышать, и в голове словно помутилась. Убийца вернулся. Она кинулась, распахнула дверь и зажмурилась, ожидая чего угодно. Волька забрехал во весь голос. — Что случилось? Маня распахнула глаза. Перед ней стояли Ольга Александровна Ветрова и девочка Марфа с розовым рюкзачком за плечами. — Что случилось? — повторила Ольга Александровна и показала пальцем на бумажку с печатью, болтавшуюся на двери. «Проходите — Проходите, — велела Маня и облизала пересохшие от страха губы, только быстрее. Они прошли, и Ольга оглянулась с недоумением. «Эмилию убили», — сказала Маня. «Как?» Маня, пожалуй, плечами сеансов больше не будет. «Да, но как же так? Кто и зачем? Я не знаю». «Я присяду», — полувопросительно сказала Ольга, и опустилась на банкетку, и одной рукой прижала к себе Марфу, которая оставалась безучастной. Когда это произошло? Маня опять пожала плечами, словно где-то внутри нее заклинил механизм, и теперь постоянно повторял одно и то же движение. «Вчера, поздно вечером». Ольга помолчала, а потом сказала, «Ясно. Мы пойдем?» Теперь она была такой, как всегда, холодной и равнодушной. «Конечно, имели ей никто, посторонний человек убили, ну, жалко, конечно, но мы теперь пойдем. «Вы вчера сюда не заходили?» — зачем-то спросила Маня. «Нет, нам было назначено на сегодня. До свидания». Она взяла Марфу за руку, и они ушли. Тетя говорила что-то о том, что Марфе только-только стали помогать ее сеансы. Кто теперь будет с ней возиться? Железобетонная мать найдет какого-то другого экстрасенса? Маня одну на другую составила деревянные ячейки в пэге Гугенхайм, забрала еще записную книжку и любимую тетину чашку императорского фарфора, голубую в нежную золотистую клетку. — Я еще вернусь, — пообещала она Эмилии, и словно ее дух по-прежнему был здесь, хотя от тела остался только меловой контур на полу. На площадке первого этажа ей встретилась соседка. Именно ее внучка все время играла гамма. — Какое несчастье! — проговорила соседка, и глаза у нее налились слезами. — Какое страшное несчастье! — Да, — согласилась Маня, — несчастье. — Так ничего и неизвестно? — Нет, — ответил Маня, — неизвестно. А та женщина с девочкой, ну, которая сейчас вышла, что говорит? Маня посмотрела на соседку. А что она может говорить? Господи, ну она же была здесь вчера, одна, без девочки. Мы встретились как раз напротив квартиры Эмилии Дмитриевны. С кем? Да вот с этой женщиной, у которой девочка нездорова. Она была здесь вчера вечером? — Ну, конечно, я прекрасно ее видела, точно так же, как вас сейчас. Мы встретились на площадке, раскланялись, и я отправилась в булочную. — Ничего себе, — пробормотала Маня. Она мне сказала, что вчера не приходила. — Уверяю вас, была, была она здесь. Маня ринулась вниз, волоча за собой чемоданы и бультерьера, но александровна Александровна уже и след простыл.